Мы перешли мост и поднялись по улице Кардинала Лимуана. Подъем был крутой, и мы шли пешком до самой площади Контраскарп. Свет дугового фонаря падал сквозь листья деревьев, а под деревьями стоял готовый к отправлению автобус. Из открытых дверей кафе «Веселый негр» доносилась музыка. В окно кафе для любителей я увидел длинную и обитую цинком стойку. Снаружи на террасе сидели рабочие за вином. В открытой кухне-кафе для любителей служанка жарила картофель на постном масле. Тут же стоял чугунок с тушеным мясом. Служанка накладывала мясо на тарелку для старика, который стоял возле нее с бутылкой красного вина в руке. «Хочешь выпить?» «Нет», — сказал Билл, — «с меня хватит». Мы свернули вправо с площади Контраскарп и пошли ровными узкими улочками между высокими старинными домами. Одни дома выдвигались вперед, Другие отступали назад. Мы вышли на улицу Подефер и шли по ней до улицы Сен-Жак. Потом свернули к югу вдоль чугунной ограды, обогнули больницу Вальдеграсс и вышли на бульвар Дюпор-Роэль. «Теперь куда?» — спросил я. «Зайдем в Селекты, посидим с Брэд и Майклом». Ну что ж, мы пошли по бульвару дюпор рояль пока он не перешел в бульвар Монпарнас, и дальше мимо Клазери-Делила, ресторана Лавинь, Демуа,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 и только одну рюмочку с матерью за чаем». Билл прошел в бар. Он разговаривал с Бред, который сидела на высоком табурете, положив ногу на ногу. Она была без чулок. «Рад видеть вас, Джейк», — сказал Майкл. «Я слегка пьян, знаете ли. Такой странный случай. Посмотрите на мой нос». У него было пятно запекшейся крови на переносице. «Это от чемоданов одной старушки», — сказал Майкл. «Я хотел достать их, чтобы помочь ей, а они посыпались на меня». Бред поманила его из бара своим длинным мунштуком, морща уголки глаз. Старушка, сказал Майкл, ее чемоданы так и посыпались на меня. Пойдемте к Бред. Она такая прелесть. Ты очаровательная женщина, Бред. Откуда у тебя эта шляпа? Приятель подарил. Тебе не нравится? Ужасная шляпа. Купи себе хорошую шляпу. Ну, конечно, мы теперь такие богатые, сказал Бред. Кстати, ты знаком с Биллом?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 Он старался взять себя в руки, но я не могу пойти. У меня свидание. Вот с ней. Послушай, Брэд, купи себе новую шляпу. Брэд нахлобучил и шляпу на один глаз и улыбнулась из-под широких полей. «Вы оба ступайте на бокс. Мне придется отвести мистера Кэмпбелла прямо домой». «Я не пьян», — сказал Майкл. «Может быть, чуть-чуть?» «Послушай, Брэд, ты очаровательна». «Ступайте», — сказал Брэд. Мистер Кэмпл начинает заговариваться. «Что это за взрывы нежности, Майкл?» «Послушай, ты очаровательно Мы попрощались. «Мне очень жаль, что я не могу пойти с вами», — сказал Майкл. Бред засмеялся. В дверях я оглянулся. Майкл, оперся рукой о стойку, и, наклонившись к Брэд, что-то говорил ей. Бред смотрел на него спокойно, но уголки ее глаз улыбались. «Выйдя на улицу, я спросил, — Ну что?» «Пошли на бокс?» «Пошли», — сказал Билл, — «только не пешком». «Майкл совсем ошалел от своей возлюбленной», — сказал я в такси. «Ну», — сказал Билл, — «за это его и осуждать не приходится».